У подножья скалы все кружилось и в е р т е л о с ь Весь мир подхватило волшебным вихрем. Желудок Аргуса сжался в к о м о к Почувствовав наконец землю под ногами, он выхватил из мешочка на поясе несколько трав и быстро проглотил их одним махом. Ему сразу полегчало. Джин ненавидел покидать свою пустыню. Оставлять дом и свои колдовские артефакты. Утешествия через время и пространство жутко утомляли. Вот бы у него была возможность заварить лечебный чай, но нет, времени не было. Если он хотел одолеть сохли, к поискам нужно было приступать немедленно. Без помощи ему не справиться. Старому Джину требовались новые колдовские приемы, и раздобыть их он мог только здесь. Джин целеустремленно зашагал по траве. Он уже очень давно не ходил по ней. Оглядевшись, он увидел перед собой широкую степь, настоящий зеленый оазис. Деревьев здесь не было, зато повсюду выглядывали зеленые кусты. Такого не увидишь. в желтой пустыне. Сделав глубокий вдох, Аргус удивился, какой тут изумительный воздух. Должно быть, где-то неподалеку море. Да, теперь он даже мог его услышать. Плеск волн успокоил Джина. Он постоял немного, слушая шум моря, ритм, не изменившийся за миллионы лет. Довольно, Аргус встряхнул себя задумчивость. Нельзя забывать, зачем он сюда пожаловал. Он поспешно отвернулся и широким шагом двинулся дальше. Его целью была скала, которая уже маячила на горизонте. Гигантский холм, такой потерянный и одинокий на плоской равнине. Ай, проклятие! Аргус споткнулся. Его нога застряла в тонких корнях кустарника. Извергая поток б р а н и он сделал шаг и тут же ударился о камень. Может, воздух здесь и с л а щ е Бормотал он себе под нос. Зато в моей пустыне нет дурацких камней. Столько хлопот из-за этого верблюжьего пастуха сахли. Он снова споткнулся и со злостью пнул камень. А его друг Алекс... Точно, дитя двуличной змеи и наглого ворона. Иначе как бы он сумел меня перехитрить? Кипя от злости, Аргус воскресил в памяти недавние события. Этот хитрый мальчишка из другого мира обманул его и освободил Сохли из волшебного шара. Теперь Аргусу грозила страшная опасность, ведь он сам наделил с а х л и магическими способностями. Отдав ему часть своей силы, к счастью, Сахли не знал, насколько он силен, а то наверняка бы этим воспользовался. Он же хитрый, как лисица, и коварный, как гиена. Кроме того, Сахли и Алекс едва не освободили профессора Аврелия. Аргуса передернуло. Ему и думать не хотелось, чтобы было, если бы их план удался. Именно профессор. Разгадал тайну волшебного шара, найдя его в лавке со старинными лампами. Он отыскал верное заклинание, с помощью которого можно было освободить Сохли. Лишь в последнюю минуту Аргусу удалось заманить профессора в ловушку. С его внуком этот трюк не сработал. Алекс сильно осложнял жизнь Аргусу. Но скоро джин положит этому конец. Ради этого он и предпринял столь изматывающее путешествие. Постепенно начало смеркаться. Когда Аргус был почти у цели, он вдруг остановился. Его внимание привлек мерцающий свет, вновь ударил едкий запах дыма. Аргус широко улыбнулся и быстрее побежал к гигантской скале, почувствов, в а прилив сил. Он продолжал спотыкаться о камни, но теперь этого не замечал. В нескольких шагах от скалы Аргус спрятался за высоким кустом. Сев на корточки, он осторожно выглянул из заветок и увидел то, что надеялся увидеть. Под широким выступом скалы, похожим на громадную крышу, горел костер. Вокруг танцующего огня сидели люди, первые, кого встретил Аргус за время своего путешествия. Он довольно улыбнулся. Выражение первые люди, как нельзя лучше подходило к этой ситуации. Магия доставила джина в правильное место и время, а именно в каменный век. Аргусу еще ни разу не доводилось бывать здесь. Наблюдать за первобытными людьми оказалось очень интересно. Возле костра сидела группа человек из двадцати, мужчины, женщины и дети. Они говорили на каком-то примитивном языке. Одежды им служили звериные шкуры. За их спинами на скале Аргус разглядел рисунки – простые линии, изображающие сцены охоты. и повседневной жизни племени. Аргус всегда думал, что первобытные люди все время испытывали страх перед лицом смертельных опасностей. Однако члены этого племени заботились друг о друге и держались вместе. Сцена, которую наблюдал Джин, выглядела мирной и спокойной. Однако сам Аргус по-прежнему злился. В голове у него крутились мысли о м е с т и е Он попал в переходный период между палеолитом и мезолитом. Это было время сильнейшей магии. Здесь властвовали колдуны и шаманы, о которых Аргус знал лишь понаслышке. Их магия и поможет ему отомстить д е р з к и м мальчишкам с помощью колдовства. Я отправлю Сахли обратно в его шар, а Алекса превращу в Бацилу, л пусть поживет так несколько сотен лет, например в виде вируса гриппа в носу Сахли. Посмотрим, сколько продлится их дружба, если из-за одного другой будет постоянно чихать. Эта мысль. Подняла ему настроение, и он решился выбраться из укрытия. Солнце уже закатилось за горизонт, и теперь он мог подойти к скале еще ближе. Но вдруг под ногой у него хрустнула ветка. У Аргуса перехватило дыхание. Племя у костра его заметило. Мирному вечеру настал конец. Мужчины испуганно вскочили со своих мест, схватили копья. И приняли атакующие позы, а женщины, взяв за руки детей, отвели их к скале. Аргус поднял руки вверх. Я вам ничего не сделаю, крикнул он. Не бойтесь меня. Мужчины подошли ближе и окружили его, направив на него острия копий. Успокойтесь, тихо проговорил Аргус. Я же не мамонт. Но первобытные люди по-прежнему смотрели на него с недоверием. Наконец из их ряда вышел один воин. Он был громадного роста, мускулистый, с густыми черными бровями. Когда он вплотную прижал свое копье к шее Аргуса, тот понял, явиться сюда было страшной ошибкой.